Нет куда взять промежуточные между яйцом и птицей формы жизни, да и сам процесс непрерывного совершенствования формы, физическую эволюцию. Также и личность, и история никогда не сойдутся в одной истине, не будет понято их взаимодействие, если мы не примем во внимание эволюцию человеческого духа. Эволюцию индивидуального человеческого духа, индивидуальный путь души. Если мы и дальше будем отказывать себе во внутреннем содержании в душе, Если не будем доверять главным нашим приборам познания интуиции, логике и коллективному многовековому опыту. Если мы признаем существование души, то придётся признать существование духовного мира. А это всё равно что оказаться в самой начальной точке познания мира. Там придётся начинать всё сначала. Там нужно будет заново открыть те новые запредельные законы наследственности и теории относительности. Так откроется нам ещё более глубокий океан непознанной. И не от того ли страх человека, который хочет считать себя всезнающим перед признанием души. А теперь вопрос из той самой запредельной области. Может ли влиять на историю медиум, и в чём может заключаться его влияние, и что это будет влияние? Однажды он проснулся среди ночи, издавая дикие судорожные крики. Он сидел на краю кровати, словно парализованный, и звал на помощь. Казалось, что даже кровать сотрясается в тех же судорогах, что и его тело. Он издавал непонятные вопли, он задыхался. В другой раз этот же приступ произошёл той же ночью, но только воздействие было ещё более непонятным. Гитлер стоял в своей комнате, шатаясь и оглядываясь по сторонам с потерянным видом. Это он. Он пришёл сюда, всхлипнул Гитлер. Его губы побелели. Подкатился крупными каплями. Вдруг он стал произносить цифры без всякого смысла, потом обрывки фраз. Это было ужасное зрелище. Он выкрикивал какие-то странные сочетания слов, весьма странные. Потом снова замолк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 Раушнинг воспринял объяснение Гитлера как желание селекционера улучшить германскую породу. Он стал возражать о невозможности создать искусственно новый эволюционный вид. "Но вы не можете сделать ничего другого, как только помочь природе", сказал он. "Вы можете только сократить путь. Природа сама должна дать нам новую разновидность, ведь до сих пор селекционерам только крайне редко удавалось добиться мутации породы животного". "Новый человек живёт среди нас. Он здесь", торжествующе воскликнул Гитлер. "Вам этого довольно?" Я вам открою тайну. Я видел этого человека. Он смелый жесток. Мне было страшно в его присутствии. Это были редкие минуты откровенности, когда фюрер утерпелс приобщить к своей великой тайне кого-нибудь из простых смертных. А простой смертный не знал, как воспринимать такое откровение, и кто сидит перед ним сумасшедший или действительно посланник каких-то богов. Раушнинг ка писал тов впечатлении, какое на него производил Гитлер в кавычках. Глядя на него, приходится вспоминать о медиумах. Большая часть времени это обычное, незначительное существо. Внезапно на них, как с неба нисходит сила, власть, поднимающая их над обычными мерками.